Маро. Маро гуляла направо и налево, а в провинциальном маленьком городе Ленинокане, где все друг друга знают, это естественно не приветствовалось. Но Маро хорошо использовала своих кавалеров. Они чинили ей мебель, развозили её на машинах, ходили за ней на базар. Мама удивлялась, как эта хромая, толстая кассирша общественной бани имела такой успех. У неё даже был постоянный любовник, Гуга. Маро под конец жизни с гордостью рассказывала мне, когда я выходила на улицу, Серёжа Джан Транспорт останавливался, и стоял не только транспорт, но и у шоферов кое-что. Кстати, Моро тоже не церемонилась и называла все вещи своими именами. Я только сейчас понимаю, чем она брала. Во-первых, она была очень хитрая, у нее был пошлый специфический лениноканский юмор. Плюс она была свободолюбива и независима, никогда ни у кого ничего не просила и сама всегда была готова помочь. Она работала в городской бане кассиром, круг общения был очень большой, в маленьком городе ее знали все. И она знала, кто в баню пошёл с женой, а кто с чужой женой. Я часто сидел у неё в кассе. Там стоял специфический запах влажности и мыла. Она продавала билеты парам и говорила: "За одной искупаетесь". Пары застенчиво улыбались, доплачивали ей за услугу и проходили в номера. Мару многое о людях знала и с ней считались. У неё были подруги-банщицы, которые рассказывали всякие развратные истории, происходящие в бане. Всё это говорилось при мне. Меня считали за ребёнка, мол, я ничего не пойму. Они тоже меня любили, баловали мороженым и сладостями. Я помогал Моросу считать деньги в конце дня, и Мороз с радостью подсчитывала, сколько она продала левых билетов. Это был секрет, и я тщательно скрывал его от мамы. Мамам не давала взятку за хорошее поведение металлический рубль. Мама считала, что Моро портит меня и что у ребёнка должны быть другие интересы и ценности, кроме как сидеть в бане и считать деньги. Баншицы иногда проходились по моей маме, очевидно, мороем жаловалась, а я начинал ругаться матом в их адрес, почти не понимая, что означают мои слова. Вместо того, чтобы обижаться, они от этого веселились. Я часто ходил в Ленинкане в театр. Моро мне на это опять давала металлический рубль с головой Ленина, чтобы и на мороженое хватило. Театр находился близко от дома, улицу не надо было переходить. И поскольку я ходил туда почти на все спектакли по 100 раз, меня уже пускали без билета, и деньги оставались мне. Мороз смотрела на меня как на идиота. как на больного, как на дебила. А я для себя впервые открыл, что один и тот же спектакль нельзя одинаково играть каждый день. Я пока становился профессиональным зрителем. Мороз смотрела на меня с тревогой и сожалением. Мол, племянник недоразвитый какой-то. Завсегдата имя театра были я, Норик, у которого голова была очень большой и свисала на бок, и одна психически недоразвитая девушка. Она весила килограммов двести и, по-моему, не умела говорить. Мы не общались, но всегда встречались на спектаклях. Нас узнал весь персонал и пускал даже в правительственные ложи, если там никого не было. Маро говорила, что рыба к рыбака видит издалека, и что только больные дети ходят в театр.